Глава шестая. Однажды утром, после того, как шестая в очередной раз попыталась провести для детей какие-нибудь уроки, но быстро сдалась, Иржи предложил поиграть в прятки в доме. Они вытянули соломинки. Нор выпала водить, так что она закрыла глаза и начала считать. Когда ей надоело ждать, она крикнула «Сто!» и осмотрелась. Первым она осалила Лира. Он умел часами пропадать в одиночестве не пойми где, но при этом во время игры прятался плохо. Так что они вместе пошли искать старших мальчишек. Иржа ноги и ноги, и ноги, и ноги, и ноги, и Он съежился там за бархатными оборками, не спадающими с насеста, под чучелом Грифона. Но Маник прятался лучше всех, и его найти не удалось. Ни на кухне, ни в музыкальном зале, ни в башнях. У детей закончились идеи, и они даже осмелились спуститься в затхлый подвал. «Тоннели отсюда ведут прямо в ад», — заявил Иржа. «Куда? Зачем?» — удивилась Нор, и Лир повторил за ней. «Они тайные». «Я не знаю точно, где они находятся, но все так говорят. Спросите у шестой. Думаю, это потому, что раньше тут было что-то вроде водонапорной станции. В аду очень жарко, и всем нужна вода. Вот демоны и прорубили ходы досюда». «Смотри, Лир», — звала Нор, — «тут рыбный колодец». Посреди низкого сотчатого помещения, стены которого поблескивали от сырости, находился невысокий колодец с деревянной крышкой. Сбоку крепился нехитрый механизм с цепью и камнем, чтобы сдвигать крышку в сторону. Дети с легкостью с ним управились. Там внизу, сказал Иржи, водится рыба, которую мы едим. Никто не знает, там просто озеро или оно бездонное, или по нему тоже можно добраться до самого Ада. Он пошевелил лучиной и на поверхности черной воды вспыхнули холодные белые блики, мигом распавшись на отдельные круги и осколки света. Шестая говорит, что там живет золотой карп, поделилась Нор. Она как-то раз его видела, огромное древнее создание. Шестая сперва подумала, что там плавает большой латунный чайник, покачивается на воде. А потом он повернулся и как посмотрел на нее. Может, это и был латунный чайник, предположил Лир. У чайников глаз не бывает, возразила Нор. В любом случае, Маника тут нет, подытожил Ир А у Маник! позвал он. Однако эхо прокатилось по подвалу и растворилось в сыром мраке. Может, Маник ушел в ад по одному из тех тоннелей? спросил Лир. Ир же захлопнул крышку рыбного колодца. Водишь ты, Нор, я тут больше искать не буду. Детям стало не по себе, и они стремглав бросились наверх. Четвертая даже накричала на них за шум. Наконец Нор нашла Маника на лестнице возле комнаты тетушки Гости. — шикнул он, когда они подошли ближе. Но Нор все равно осалила его. «Ты водишь! Тсс!» — повторил Маник, теперь уже настойчивее. По очереди они заглянули в щель в старых рассохшихся досках двери. Тетушка держала палец на странице книги и что-то бурмотало себе под нос, по-разному произнося слова. На комоде рядом с ней покорно и напряженно замер Чистри. Что тут происходит? шепотом спросила Нор. Она пытается научить его говорить, ответил Маник. Дайте посмотреть, сказал Лир. Скажи, дух! твердила тетушка ласковым голосом. Скажи, дух, дух, дух! Чистри скривил рот в сторону, словно в размышлении. Нет никакой разницы! упрямо пробормотала тетушка не то себе, не то Чистри. Волокна те же, нити те же. Камень помнит, вода хранит память. У воздуха есть прошлое, за которое его можно призвать к ответу. Пламя возрождается снова и снова, точно Феникс. Что есть животное, если не смешение камня, воды, огня и эфира? Вспоминай, как говорить, Чистри, ты обычное животное, но животное тебе близкая родня, будь ты не ладен. Скажи дух! Чистри сквырнул с груди вож и съел ее. Дух! пропела тетушка. Он есть дух, я знаю, дух! Дух! Вдруг сказал Чистри, по крайней мере, прозвучало похоже. Иржа оттолкнул Маника и дети чуть не ввалились в комнату по неосторожности, открыв дверь. Так всем хотелось посмотреть, как тетушка смеется, приплясывает и поет. Она подхватила Чистри на руки, прижала его к груди и воскликнула: «Дух, о дух, Чистри, он есть. Скажи дух, тух, тух, тух». Повторил Чистри без особого восторга: «Бух». Тут ворчун пробудился от дремоты при звуке нового голоса. «Дух», настаивала тетушка. «Сух». Терпеливо возразил Чистри. Слух! спух-спух-спух! Ух, спух, спух. слух, глух-тух-тух-тух! Тух, тух. Дух! вскричала тетушка. О, мой чистри, мы еще отыщем связь с трудами доктора Деламонда. Вселенная устроена по единому замыслу, если только заглянуть в нее глубже. Все не напрасно. Дух, друг мой, дух! Стух! проговорил Чистри. Дети никак не могли перестать смеяться. Они с шумом сбежали вниз по лестнице, завалились в спальню и захохотали, уткнувшись в одеяло. Никто из них не рассказал Сариме или сестрам о том, что видел. Они боялись, что тетушки помешают, а всем им хотелось, чтобы Чистри выучил достаточно слов и смог с ними играть. В один безветренный день, когда казалось, что все они умрут со скуки, если не выберутся из стенки Амако, Сариме пришла в голову идея покататься на коньках на замерзшем пруду неподалеку. Сестры поддержали ее и отыскали ржавые коньки, которые Фиера привез когда-то из Изумрудного города. Они испекли карамельки, приготовили фляги с какао и даже повязали на себя зеленые и золотые ленты, словно второй раз за год праздновали святки. Сарима нарядилась в коричневую бархатную накидку, подбитую мехом. Дети надели по несколько пар штанов и рубах. Даже Эльфаба отправилась с ними. На ней был тяжелый плащ из пурпурной парчи, теплые сапоги из скозьи кожи, обычные для местных, варежки, а в руках она несла свою метлу. Чистры тащил корзинку с курагой. Замыкали шествие сестры в добротных тулупах с ремнями и застежками, какие обычно носили мужчины племени арджики. Жители деревни расчистили снег в центре пруда. Гладкая серебристая поверхность льда напоминала танцевальный зал, покрытый гравировкой из тысячи арабесок. Сугробы по краям создавали мягкие барьеры для тех, кто забывал, как тормозить и поворачивать. На ослепительном солнце горы казались сестрами, словно лезвия. Высоко в синем небе парили белые цапли и ледяные грифоны. Каток уже был полон народа. Там носились вопящие оборванцы и нескладные подростки, использующие любой повод, чтобы шлепнуться в сугроб друг на дружку в двусмысленных позах. Старшие двигались медленнее, степенно кружась по льду. Когда на каток вышла семья из Киамако, толпа затихла. Но поскольку дети есть дети, тишина длилась недолго. Сарима неуверенно ступила на лед. Сестры сгрудились вокруг нее, сцепив руки. Будучи довольно крупной женщиной, Сарима боялась упасть, да и лодыжки у нее были слабые. Но вскоре она вспомнила, как это делается. Одна нога, потом другая, длинные неторопливые скользящие шаги, и неловкое смешение разных классов общества окончательно совершилось. Эльфаба же была похожа на одну из своих ворон. Согнутые колени торчат, локти судорожно двигаются из стороны в сторону, плащ хлопает, руки в варежках загребают воздух для равновесия. После того, как взрослые накатались вдоволь, а дети еще только разогревались, Сарима, сестры и эльфи рухнули на медвежьи шкуры, которые растелили для них деревенские жители. Летом, сказала Сарима, перед тем, как мужчины уходят на равнину, а мальчики поднимаются в горы пасти овец и кос, мы разводим огромный костер и режем несколько свиней. Все заходят в замок, чтобы поесть свинины и пропустить пару кружек Эля. И, конечно, всякий раз, когда появляется горный лев или особенно злобный медведь, мы пускаем всех местных в крепость, пока звери не убьют или он не уйдет сам». Она улыбнулась с аристократическим снисхождением, устремив взгляд вдаль, хотя здешние жители уже не обращали внимания на семью из замка. «Дорогая тетушка, ты очень зрелищно выглядела в этой хламиде, отталкиваясь от льда метлой. Лир говорит, что это волшебная метла». Ставила Нор, которая подбежала, чтобы бросить пригоршню рассыпчатого снега в лицо матери. Эльфаба резко отвернулась и подняла повыше воротник, чтобы уклониться от снежного обстрела. Нор злорадно рассмеялась, ее смех прозвучал, как нежная музыкальная трель на деревянных духовых, и унеслась прочь. О, расскажи нам, как твоя метла стала волшебной, попросила Сарима. Я никогда не говорила, что она какая-то магическая. Мне дала ее одна старая монахиня по имени Матушка Яколь. Она немного опекала меня, когда была в сознании, и давала мне, ну, некоторые наставления, если можно так сказать». «Наставления?» — недоверчиво протянула Сарима. «Старуха говорила, метла связана с моей судьбой», — продолжила эльфия. «Но мне казалось, она имела в виду, что моя судьба — это работа по дому, не колдовство». «Ну, добро пожаловать в сестринство», — зевнула Сарима. «Я так и не поняла, была ли матушка Яколь полностью безумной или, напротив, мудрой старой пророчицей». Попробовала высказаться Эльфи, но никто ее уже не слушал, и она замолчала. Спустя какое-то время Нор снова плюхнулась к матери на колени. «Расскажи мне сказку, мама», — попросила она. «Эти мальчишки такие противные». «Мальчишки — невыносимые существа», — согласилась мать. «Иногда. Рассказать тебе историю о том, как ты родилась». «Нет, не эту», — зевнула Нор. «Настоящую сказку. Расскажи мне еще раз про ведьмы и лисят». Сарима вздохнула. Она прекрасно знала, что дети считают тетушку гостью ведьмой, но Нор была упряма, и в конце концов Сарима уступила и начала рассказ. Эльфаба прислушалась. В ее детстве отец учил ее морали и зачитывал целые тирады об ответственности. Няня сплетничала, сороза ныла, но никто не рассказывал ей сказок, когда она была маленькой. Она придвинулась немного ближе, чтобы лучше слышать Сариму сквозь шум толпы. Сарима пересказывала историю без особого выражения, но даже так эльфаба почувствовала легкий болезненный укол, услышав заключительные слова. И там злобная старая ведьма оставалась еще долго-придолго. Она еще не вылезла, повторила обычный вопрос Нор, и ее глаза лукаво сверкнули. Пока нет, ответила Сарима и, подавшись вперед, притворилась, будто кусает дочь за шею. Нор взвизгнула, вывернулась и побежала обратно к мальчишкам. Даже если это просто сказка, «Мне кажется зазорным и после смерти наказывать за зло», — заметила Эльфаба. «В принципе, идеи загробной жизни — это манипуляция и утешительная подачка. Меня коробят, что унионисты и язычники в один голос пугают своих последователей адом и сулят праведникам вознаграждения в воздушных чертогах иного мира. Не говори так», — оборвала ее Сарима. «Ведь именно там меня ждет Фиера, и ты это знаешь». От изумления Эльфаба невольно открыла рот. Сарима всегда умудрялась нанести внезапный удар в самый нежданный момент. «В загробном мире?» — неверяще переспросила эльфи. «Уж и это тебе не по душе!» — вздохнула Сарима. «Мне жаль бедных обитателей того света, которым когда-нибудь придется тебя встречать. Ты такая желчная!»